Глава 2191. В Холодном дворце. Король Ночной реки мгновенно распознал эту тень. Хмурясь, он поинтересовался. «Почему Хансень здесь?» Хансень преодолел горный хребет и оказался возле Холодного дворца. Взглянув на время, он выяснил, что у него осталось еще пять минут. «Это было идеально». Хансень, почему ты так поступаешь? Ты больше не хранитель холодного дворца. Неужели тебе неизвестно, что это место запрещено? закричал на него король Ночной реки. В ответ Хан Сень рассмеялся и воскликнул. — Король Ночной Реки, неужели вы настолько стары, что плохо соображаете? Помнится, я получил разрешение на доступ в любое место на планете Лезвий. Вы сами разрешили это. Король Ночной Реки был мрачен. Затем он рассмеялся. С презрением взглянув на Хан Сеня, он проговорил. «Так вот, почему ты хотел получить доступ к планете лезвий. Прекрасно. Что ж, если ты хочешь посмотреть, как я поглощаю лунный свет, то не стесняйся. Но не стоит винить меня в том, что я не смогу уберечь тебя, когда ты замерзнешь до смерти, потому что у тебя нет доступа к скрижали и ее защите». Король ночной реки считал, что Хансень должно быть желает смерти. На самом деле он всего лишь маркиз. Без защиты скрижали даже король ночной реки не остался бы там. В случае, если бы обожествленная жаба оказалась в нескольких шагах от него, король ночной реки мог бы отбиться от созданной ею холодной силы своей собственной силой. Но при этом он поглощал бы меньше лунного света. Без скрижали обожествленная жаба не подпустила бы его близко. А если бы он разозлил жабу, то, скорее всего, лишился бы жизни. Хансен не стал бы там долго задерживаться. Если явится обожествленная жаба, он не останется. Король ночной реки думал, что он вот-вот убежит, но тот подошел. Он был уже перед каменным домом и стоял по другую сторону двери. Увидев, что король ночной реки ухмыляется, хан Сень добавил. «Вы такой странный! Вы могли бы быть королем, но вместо этого вы пришли охранять эту дверь». Король ночной реки криво усмехнулся. «Да, но одного из нас даже нет разрешения охранять дверь». Подняв голову, он добавил. Не говори, что я не предупреждал тебя. Меньше минуты осталось до появления нефритовой жабы. В случае, если ты не бросишься бежать немедленно к тому времени, когда она появится, будет уже слишком поздно. И я не смогу тебя спасти. — Благодарю вас за предупреждение, но я пойду, когда захочу, — ответил Хан Сень. Засмеявшись про себя, король ночной реки промолчал. Ему казалось, что Хансень решил разыграть его. Однако без скрижали хранителя это был лишь вопрос времени, поэтому надоедливый маркиз должен был сдаться и уйти. Промелькнуло время, и вот уже нефритовая жаба была на грани выхода. Но Хан Сень не подавал никаких признаков того, что хочет покинуть это место. Что бы ни случилось дальше, ты это предвидел. Если ты умрешь, то умрешь. Если ты думаешь, что я буду пытаться спасти тебя, то ты сильно ошибаешься. Если бы рядом была Иша, я бы не позволил тебе умереть в непосредственной близости от меня, но теперь, когда ее нет, улыбка короля ночной реки была полна зубов». Из открывшейся двери каменного дома вырвался порыв морозного воздуха. Он хлынул, как прилив, заморозив все вокруг дома, он превратил озеро с водой в лед. Из каменной пещеры стала вылезать зеленая жаба. Водопад и река тоже быстро замерзли. Это определенно обожествленное существо. Даже сила, окружающая его, настолько могущественна, ледяная сила, которой она владеет, потрясает воображение. С трепетом подумал король ночной реки. Повернувшись, он уставился на хансеня, который, по его мнению, никак не мог отразить морозный воздух, поэтому король ночной реки решил, что тот быстро превратится в лед. Но когда он посмотрел, то осознал, что Хансень непринужденно стоит на прежнем месте. Его тело было как нефрит, выглядел он нормально. Не было похоже, что он замерз. Король ночной реки уставился на него и подумал. «Что это такое? Несмотря на то, что морозный воздух — не более чем пассивный эффект, испускаемый жабой, блокировать его на таком расстоянии не под силу даже герцогу. Если бы меня не было с собой скрижали хранителя, даже мне пришлось бы быть осторожным на таком расстоянии. Так почему же Хансень не замерзает?» Пока король ночной реки размышлял об этом, появилась обожествленная жаба. Она уставилась своими зелеными глазами на короля ночной реки. Увидев в его руках скрижаль, зверь не обратил на него внимания. Жаба повернула голову и посмотрела на Хансеня. Король ночной реки расхохотался. Мне неизвестно, что ты сделал, чтобы твое тело не замерзло. Но скрижаль-хранитель — это соглашение между нефритовой жабой и моей расой. Без скрижали нефритовая жаба не потерпит твоего присутствия здесь. Она съест тебя. Ты был слишком самоуверен, придя сюда, и теперь ты поплатишься за это жизнью». Нефритовая жаба взглянула на хан Сеня — стоящего по другую сторону двери, однако ничего с ним не сделала. Она просто поплыла дальше к бассейну. Король ночной реки задался вопросом. Неужели нефритовая жаба так долго не убивала, что ее больше не интересует мясо? Когда нефритовая жаба добралась до бассейна, из воды вылезло двадцать или тридцать маленьких нефритовых жаб. Все они были размером с футбольный мяч. Они тоже переливались, как нефрит, и были очень красивыми. Выбравшись наружу, маленькие нефритовые жабы увидели Хан Сеня, который стоял возле двери. Несколько из них бросились к нему. Когда король ночной реки увидел это, то был очень счастлив. «Отлично! Отлично! Отлично!» Несмотря на то, что эти маленькие нефритовые жабы не успели достичь своей взрослой силы, если они атакуют хан Сеня, а он будет сопротивляться, то его убьет обожествленная нефритовая жаба. Король ночной реки усмехнулся от такой перспективы. Но последовавшая за этим сцена заставила его замереть. Маленькие нефритовые жабы не собирались нападать на Хансеня. Когда они забрались к нему, он присел и начал гладить их по головам. Затем он поднял двух. «Какого черта?» Король ночной реки не мог мыслить здраво, и он становился холодным, как лед. Считалось, что нефритовая жаба очень жестока, поскольку у Рыбейтов был с ней договор, к ней допускались люди, имеющие скрижаль-хранитель. Однако никто не осмеливался прийти туда без скрижали, где она жила. То, что нефритовая жаба не съела хансеня, удивило короля ночной реки. однако видеть как хансень с удовольствием играет с детенышем обожествленного существа было странно король ночной реки начал думать что на него наложили какой то оберег малыши не последовали за ним а обожествленная нефритовая жаба остановилась и посмотрела на хансеня он смеет трогать маленьких нефритовых жаб «Обожествленная нефритовая жаба наверняка рассердится за это!» — в отчаянии подумал король ночной реки. Однако она лишь издала звук, затем она развернулась и направилась вверх к замерзшему озеру. По-прежнему, держа в руках одну маленькую нефритовую жабу, хан Сень последовал за толпой через озеро и вверх по водопаду. «Как?» Обожествленная жаба позволяет постороннему человеку сидеть рядом с ней. Король ночной реки замер. Его выражение лица стало очень мрачным. Глава 2192. Схватка. Хансень, стоявший на вершине водопада, поглощал силу луны и холода вместе с маленькими нефритовыми жабами. Когда король ночной реки увидел это, его лицо ожесточилось. В глубине души он напряженно размышлял. Наверное, все это было подстроено перед уходом Иши или что-то в этом роде. Видимо, поэтому она и позволила ему стать хранителем холодного дворца. Как она могла так хорошо относиться к чужаку, ничуть не заботясь о своих сородичах, ребейтах? По его мнению, это, должно быть, был план, придуманный Ишой. Это было единственное объяснение, которое он мог придумать для того, что Хансень обладает иммунитетом к холодным силам и дружит с нефритовой жабой. Он даже не подозревал, что на самом деле Иша тоже не смогла так близко подобраться к нефритовой жабе. Он был рассержен, однако он ничего не мог сделать. Король очень сожалел, что дал Хансеню разрешение на доступ к планете Лезвий. Если бы он не уступил, Хансень вообще не сумел бы что-либо предпринять. На данный момент он старался не замечать его присутствие. Он применил свое геноискусство и приготовился поглотить лунный свет». Однако в тот момент, когда он уже подготовился, Хан Сень шагнул вперед на вершину водопада и подошел к лунному свету, который извергала нефритовая жаба. Таким образом, он полностью заблокировал его от короля ночной реки. Участок земли, на котором находился король ночной реки, остался совершенно темным. Он был целиком в тени Хансеня и не смог увидеть лунный свет, который хотел поглотить. «Проклятие!» — яростно пробормотал король ночной реки. Но в окружении нефритовой жабы он не решился издать тревожный звук. Он не хотел мешать нефритовой жабе, которая все еще находилась в процессе высвобождения лунного света. По мнению короля ночной реки, нефритовая жаба не была столь уж милым существом. Она раньше была очень печально известна своей жестокостью. Однажды она проглотила планету и убила десятки людей. Ее истинная сущность не могла быть такой дружелюбной, какой она казалась Хан Сеню. Во владениях узкой луны нефритовая жаба была неподчиненной Рэбэйта. Это было сотрудничество. Нефритовая жаба должна была извергать лунный свет, чтобы практиковать свое гено искусство. В узкой луне было много лун, так что это было идеальное место для тренировок. У нее была цель войти в узкую луну грубой силой. Это привело бы к войне, и во время нее, возможно, погас бы огонек ребейтов. К счастью, вмешался Верховный Король. Они остановили обожествленное существо и заключили рабочий договор между жабой и рабейтами. Согласно соглашению, нефритовой жабе разрешалось жить на территории узкой луны, а тем временем рабейты взяли на себя обязательство присматривать за ней. Рабейт посылал одного человека со скрижалью-хранителем, а жаба позволяла этому человеку впитывать лунную силу. И если бы узкая луна столкнулась с кризисом, нефритовая жаба должна была бы вмешаться и помочь. На протяжении многих лет о нефритовой жабе заботились представители рабейтов. при этом всегда избирался один из рабейтов для поглощения лунного света. Это было мирное явление, и такие короли, как король ночной реки, который был очень стар, все еще помнили то время, когда жаба хотела пробиться в систему узкой луны. В те дни страх был постоянным, и старый король знал, что лучше не пытаться ее провоцировать. Теперь Хан Сень был там, загораживая лунный свет, что мешало королю ночной реки поглощать лунную силу. На лице короля появилось мрачное выражение. Его лоб был зеленым, а кровеносные сосуды в глазах, казалось, вот-вот лопнут. Он тоже ничего не мог с этим поделать. Стиснув зубы, король ночной реки огляделся вокруг и задумался — «Если Хансень сможет подняться туда, то я должен иметь возможность выбрать другое место для сидения». Король ночной реки хотел пересесть на другое место, но не осмелился подойти близко к водопаду. Он просто хотел расположиться под другим углом, чтобы впитывать силу лунного света из области, которая не была скрыта тенью Хансеня. В то время он не был полностью убежден, что это поможет. В договоре с жабой было указано, что хранитель всегда должен оставаться на крыльце. Если ему не разрешалось никуда уходить, то у него не было возможности помешать Хансеню заслонить лунный свет. Ни один луч света не смог бы достичь его, и он не смог бы тренироваться. Но, конечно, он не хотел этого допустить». Набравшись смелости, король ночной реки отважился на рискованный шаг. Посмотрев на нефритовую жабу, он поднял одну ногу, намереваясь опустить ее с крыльца. Но едва он поднял ногу, как жаба, находящаяся на самой вершине водопада, пошевелила глазным яблоком и устремила взгляд в его сторону. По сердцу короля ночной реки пробежал холодок. Он остановился, как будто его охватило окаменение. Холодный пот покрыл его лоб, и он не осмелился завершить движение. Он отдернул ногу. Нефритовая жаба вернулась к созерцанию неба, как будто ничего не произошло. — Из-за чего? Из-за чего? Как такое могло случиться? Король ночной реки замер на месте. На его лбу блестел пот. Его лицо стало пепельным, лишилось цвета и приобрело искаженное выражение. Он долго боролся за должность хранителя, но после того, как он все-таки смог этого добиться, он не мог видеть ни одного лунного луча, который извергала нефритовая жаба. Он мог только бесполезно сидеть и наслаждаться прохладным ветерком, как заурядный охранник». — Хан Сень, Хан Сень, ты умрешь! — шипел король ночной реки. Он пристально уставился настоящего на вершине водопада человека и в его лбу запульсировал капилляр. Конечно, пока жаба была на месте, король ночной реки не мог двигаться дальше. Он почти раздробил свои зубы в пыль. Однако Хансень все это время не сводил с короля ночной реки внимательного взгляда. Он стоял перед лунным светом, впитывая в себя столько силы, сколько мог, в полном одиночестве. Он прекрасно понимал, что король ненавидит его, но и что с того? Стоит Хан Сеню отказаться от борьбы, и король ночной реки будет только рад. Это бы только остановило его прогресс в повышении уровня. Рождение человечества было обусловлено необходимостью соревноваться. Даже с тех пор, как каждый человек еще был сперматозоидом среди миллиардов других, все было соревнованием. В семье борьба с братьями и сестрами за ресурсы была обычным делом, борьба с одноклассниками за возможности или с товарищами по работе за шансы на продвижение по службе, борьба с существами за право на пищу, борьба за шанс стать тем, кто эволюционирует первым. «Если кто-то откажется бороться, он никогда не станет лучше». Он никогда не достигнет вершины, ведь если бы Хансень испугался борьбы, он бы не прошел тот путь, которым шел сейчас. Вместо того, чтобы прийти в вселенную, он бы остался дома и занимался детьми. Все, кто переходили в вселенную, будь то Хансень или Нин Юэ, знали, что им предстоит — борьба. Они готовы были на все, чтобы продолжить, и отступать было нельзя. Король Ночной реки лишил Хан Сеня ресурсов. Это означало, что он остановил его шансы на развитие. Это было так же плохо, как убийство его родителей. Это означало, что юноша не мог согласиться на мир с ним. Как только Хансень получил наследство, то сразу же осознал, что в результате пострадает только один из них. Находясь на каменном крыльце, король ночной реки смотрел на тень, падающую с вершины водопада. В этот момент он желал уничтожить противника, но мог только стоять и смотреть, как тот поглощает лунную силу. В глазах Хансеня было столько холода и гордости, в мыслях он дал клятву «Тот, кто будет сражаться с ним за ресурсы, останется жевать пыль». Тень была подобна тени горы, и это заставило короля ночной реки задохнуться. Он очень хотел убить Хансеня и начал придумывать способ, как сделать так, чтобы тот умер». Глава 2193. Ты не узнаешь мой взгляд. При ярком свете луны Хансень все еще стоял возле нефритовой жабы. Спокойно он впитывал всю силу луны и холода, которую мог привлечь. Отчасти нефритовая жаба прекрасно относилась к нему, так как он владел практикой нефритовой кожи. В результате поглощения силы луны и холода его сила и аура стали близки к силе и ауре самой жабы, поэтому она была не против его присутствия. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы нефритовая жаба относилась к нему так по-особенному. Доброта жабы была вызвана еще одной важной причиной. Хансень носил титул «сына луны». Куда бы он ни пошел, луна одаривала его лунным светом. Лунный свет был очень сильным, и поскольку нефритовая жаба должна была извергать луны, чтобы практиковать свои гены искусства, присутствие Хансеня шло им всем на пользу. Это было хорошо для божествленной жабы, это было хорошо для более мелких жаб. Поэтому нефритовая жаба с радостью позволила ему делать все, что он пожелает. при этом хансень прекрасно понимал, что доброжелательность жабы зависит от его взаимности. Он приносил пользу ей отсюда и исходило доброе отношение к нему. в противном случае обожествленное существо заставило бы его остаться на крыльце. По мнению Хан Сеня, он вовсе не был красивее других. Впрочем, даже если бы он и был красив, он не думал, что жаба знает, как определять красоту людей для фаворитизма. В этом он убедился только после того, как сел и хорошенько подумал. Хан Сень внимательно следил за своими отношениями с жабой. Иначе он не решился бы сражаться с королем ночной реки за лунный свет, особенно без скрижали. Все дело в том, что он был нужен ей, и он это понимал. Жаба не должна была сердиться из-за того, что у него не было скрижали-хранителя. В отражении луны на воде образ Хансеня выглядел все четче и яснее. Благодаря лунной силе и холодному течению внутри Хансеня его гены незаметно перешли на более высокий уровень. Прошло двадцать два часа, а король ночной реки все еще передвигался по каменному крыльцу. Луна полностью была заслонена телом Хансеня. Как бы король ни старался, он не мог поглотить ни унции лунного света. Неважно, как сильно король ночной реки был зол, он мог только сидеть на месте. Он не мог уйти. Он должен был ждать, пока жаба не вернется в холодный дворец. Лишь тогда, когда она окончательно скроется за дверью, он сможет уйти. Однако король ночной реки никуда не намеревался уходить. Ему нужно было дождаться, когда она войдет в холодный дворец. В то время как Хансень был всего лишь маркизом, он сильно унизил короля ночной реки. С этим он не хотел мириться, поэтому он должен был ждать, пока зверь не вернется в холодный дворец, а когда она уйдет, он убьет Хансеня. Однако убийство Хансеня все равно навредило бы его репутации, несмотря на то, что Иша была мертва. Тем не менее, никто не стал бы оскорблять короля ночной реки, чтобы защитить скорпостижно скончавшегося хан Сеня. У короля ночной реки была большая уверенность в себе, к тому же он отлично был осведомлен о своих возможностях. Ему было известно, что он может, а чего не может, иначе он не оставался бы таким спокойным в те дни, когда Иша была жива и здорова. Он никогда не причинял вреда Хансеню. Однако со временем король ночной реки становился все спокойнее и спокойнее. Он обращал внимание на время и знал, что каждый тик часов приближает Хансеня на секунду гибели, которая его ожидает. В конце концов нефритовая жаба привела маленьких нефритовых жаб вниз по замерзшему водопаду. Они вернулись в каменную пещеру, как делали всегда. Король ночной реки стоял на месте, не решаясь пока сделать шаг. Он пристально смотрел на Хансеня. Ему было известно, что для убийства человека необходимо сохранять спокойствие. Если ослепить себя гневом, то можно потерять контроль». Ошибки обычно происходят из-за неосторожного гнева. Даже если Хансень был всего лишь маркизом, король ночной реки не хотел оставлять слишком много улик. В Рэбэйте король ночной реки был далеко не самым популярным игроком. Считалось, что его таланты невелики. Было весьма уникально, что он выжил и дошел до класса короля, потому что все гении его поколения были мертвы. После того, как все нефритовые жабы вернулись в каменную пещеру, за ними закрылась каменная дверь. Когда король ночной реки подошел к Хансеню, его походка была прямой и спокойной, как вода в колодце». «Хан Сень, ты еще слишком молод, в тебе нет уверенности, ты не знаешь, что тебе следует делать, а чего нет», — проговорил король ночной реки, подходя к юноше. Он пока не собирался атаковать, его черная мантия развивалась на ночном ветру. Не то, чтобы он не мог убить Хансеня, просто он не хотел делать это там, вдруг его поступок потревожит нефритовую жабу. Несмотря на то, что король ночной реки не предполагал, что нефритовая жаба будет мстить за смерть Хансеня, если он планировал убить его, то должен был убить его одним ударом. Он не мог позволить Хансеню сбежать, у него был только один шанс». О, я не знаю тогда скажите мне что я должен делать со смехом поинтересовался хансень подожди ты должен выдержать тяжесть и нанести удар одним махом в голове зрелого бойца должна быть такая мысль когда он сталкивается с врагом который сильнее его с холодным видом сказал король ночной реки в его руках закрутилась черная лента она была похожа на змею которая извивалась и скользила по ветке правильно кивнул хансень он согласился с тем что ему сказали рассмеявшись король ночной реки произнес выходит что ты все еще можешь спастись позволь предоставить тебе еще такую возможность немедленно убирайся и более никогда не возвращайся на планету лезвий Хансень внезапно приостановился и с презрением посмотрел на короля ночной реки. «То, что вы говорите, может быть и правильно, но вы не знаете моего глаза». «Что у тебя с глазом?» — невозмутимо поинтересовался король ночной реки. Хансень расхохотался. «По моему мнению, вы не сильны. С чего бы мне ждать?» «Хорошая мысль. Тебе нужно быть готовым принять гнев короля». Король ночной реки начинал свою речь невозмутимо, но последние слова он произнес сквозь стиснутые зубы. Затем его рука, окруженная черной водой, поднялась. Черная вода превратилась в огромное чудовище, готовое поглотить Хансеня. Даже гора могла оказаться проглоченной этим чудовищем. Когда казалось, что Хансень вот-вот будет поглощен черной водой, синий свет внезапно окутал его тело. Его тело окутал полупрозрачный синий щит. Ужасающий черный водяной зверь укусил его. Он проглотил кусок земли, возле которой стоял Хансень. В почве образовалась дыра, словно поверхность планеты была яблоком. «Я знаю, что у тебя есть сила, способная блокировать атаку класса короля, но мой бог-зверь ночной реки совсем другой. Возможно, его сила не самая мощная среди атак класса короля, но она может быть самой долговечной». Независимо от того, насколько силено твое сокровище, никто не сможет выдержать эту атаку, если он не того же уровня, что и этот удар. Голос короля ночной реки звучал холодно, а его убийственный тон, казалось, мог заморозить всех, кто его слышал. Черный водяной зверь обвился вокруг щита Хансеня и не отступал. Его сила была разъедающей, и он пропитал своей энергией синий щит. Вдруг король ночной реки нахмурился, черная вода двигалась и что-то грохотало. Глава 2194. Ничего необычного. Весьма разъедающая сила этой черной воды была подобна точильному камню, способную стереть в пыль алмаз. Она непрерывно вращалась за пределами синего щита. В своем боге-звере ночной реки король не сомневался. Это искусство не обладало подавляющей силой удара, как силы зубов и ши, способные одним ударом убить почти любого врага. Однако столь разъедающая и скрежещущая сила была способна разрушить оружие класса короля. При длительной атаке ночной реки в пыль мог превратиться даже обожествленный предмет. Король Ночной реки не был уверен, что Хансень обладает обожествленным щитом. А если бы и поверил, то с силой маркиза Хансень не смог бы использовать его на полную мощность. Независимо от того, что представлял собой синий щит, он не смог бы прослужить долго, если бы ранг Хансеня был ниже ранга предмета. Данное условие относилось ко всем сокровищам. Кроме того, король Ночной реки полагал, что его сила сможет пробить щит Хансеня и убить его. Все, что ему требовалось, — это время. Он надеялся, что никто из элиты узкой луны не обратит внимания на его действия до того, как Хансень умрет. «Ведь если кто-то вмешается, то все будет испорчено». Как ни печально, но король ночной реки не имел представления о различиях между душой зверя и сокровищем. Если честно, маркиз не мог использовать всю силу сокровища, но к душе зверя это не относилось. Сокровище требовало силы владельца, чтобы поддержать его использование, но для души зверя сила владельца не требовалась. Находясь под действием черного водяного колеса, которое было похоже на бесчисленное количество шестеренок, которые крутились вместе, демонический жук Байсема не получал ни единого повреждения. Демонический жук Байсема, когда он уменьшался настолько, что мог оградить только одного человека, обеспечивал защиту, которую можно было определить только как «безумную». Ни один противник не мог прорваться сквозь нее, если только сам он не был полуобожествлен. С его поверхности можно было соскрести только пыль. Для обладателей могущества класса короля его сопротивляемость была просто умопомрачительной. Мощь короля ночной реки весьма любопытна. Она не обладает самой сильной силой атаки, однако она обеспечивала сильную разъедающую способность. К тому же она сформирована таким образом, чтобы вызвать измельчающее действия. Это весьма умная техника. Поднявшись, хансень посмотрел на черную воду, которая вращалась как колесо, и пошел вперед. Демонический жук Байсэма последовал за движением Хансеня, отрываясь от черной воды. Король ночной реки мог видеть, как движется масса черной воды, и синий щит становился все светлее и светлее, появляясь изнутри. Хансень прокладывал себе путь, уходя от бога-зверя ночной реки. «Что это за могущественное достояние?» У короля ночной реки потемнело лицо. Он следил за тем, как Хансень вышел из воды со своим синим щитом и пошел прочь. Казалось, король ночной реки предполагал, что так и произойдет. Без спешки он опустил руку к поясу и вытащил черный клинок. По форме он напоминал полумесяц. Подняв его, он сделал выпад в сторону Хансеня. От вращающегося лезвия полумесяца исходила сила бога зверей ночной реки, и оно направлялось прямо к Хансеню. Мощь колеса силой врезалась в поверхность демонического жука Байсема, и при соприкосновении с ним разлетелся шквал искр. При этом раздался громкий визжащий звук. «Посмотрим, сколько силы ты сможешь отразить!» пробормотал король ночной реки. Полумесяц клинка послал непрерывную серию ударов, и черное водяное колесо снова обрушилось на синий щит. Впрочем, Хан Сень не обратил на это внимания. Он по-прежнему продолжал идти по планете Лезвий. В какой-то момент король ночной реки был совершенно уверен в своих силах. Сначала он собирался сломать щит Хансеня, пока никто не успел заметить этого, а как только это произойдет, король Ночной реки сможет убить его. Таким образом, дело было закончено. Даже если бы на него не обратили внимания, никто бы не стал поднимать вопрос о поступке короля Ночной реки. К тому же Хансень не принадлежал Карабейтам. ведь он был чужаком. Если бы с этим фактом не согласились все, то они бы не согласились разделить между собой предметы наследия Иши. Тем не менее черное водяное колесо, продолжавшее долбить маленький голубой щит, не принесло никакой пользы. Как паромное колесо оно бесполезно молотило по воде». Однако король ночной реки сгенерировал множество таких черных водяных колес. Огромная разрушительная сила теперь была направлена на щит, но внешний вид синего щита не изменился. Хансейн тоже не выглядел измотанным, как будто ему не нужно было использовать свою силу, чтобы поддерживать щит. Не может быть! Что бы то ни было за сокровище, оно должно питаться его силой. Лицо короля ночной реки казалось очень мрачным, но, тем не менее, он продолжал атаковать щит. Однако, сколько бы он ни старался, все равно ничего не получалось. Большое количество огромных черных водяных колес обрушилось на щит, В результате чего он становился крошечным под их массой и весом. После бесчисленного их количества щит все еще оставался на месте. Это было непостижимо, ведь такое количество разъедающей силы превратило бы саму планету в космическую пыль. Но щит по-прежнему испускал тот же голубой свет, беспрепятственный и невредимый. Король ночной реки поднял такой шум, что это был лишь вопрос времени, когда король лунного колеса и остальные обратят на него внимание. И они это сделали. Что же задумал король ночной реки? Королева ножей скончалась совсем недавно, а он уже пытается погубить ее единственного ученика. Что бы чувствовал сам ученик короля ночной реки? Король лунного колеса выглядел мрачно. Как только король черной луны все это увидел, его взгляд помрачнел. Но потом он все же улыбнулся и произнес. «Король ночной реки, ты отказался от своей чести и попытался убить ученика. Но посмотри на себя, ты потерпел неудачу, ты полный и абсолютный позор». Несколько других королей узкой луны, наблюдавших за происходящим, смотрели на ситуацию со смущенным выражением лица. Они все хорошо были осведомлены о силе короля Ночной реки. Конечно, его нельзя было назвать самым сильным, но при наличии времени у него должно было получиться перемолоть оружие класса короля». Под неустанной атакой короля ночной реки даже не дрогнул синий щит Хансеня. Такого короля еще не видели. «Интересно, что это за сокровище? Неужели даже в руках маркиза оно обладает такой стойкостью?» — удивлялись все. С поверхности планеты лезвий Хансень сошел вниз. Король Ночной реки продолжал пытаться убить его, но все его попытки были бесполезны. Он не мог остановить хан Сеня. Гнев и смущение вспыхнули на лице короля Ночной реки. Вопреки тому, что он пожертвовал своей репутацией перед другими королями, ему даже не удалось испортить волосы противника. Его охватил стыд. Король ночной реки взревел и поднял к небу еще больше черной воды. Его сила взорвалась, его зазубренный полумесяц метнулся к Хансеню, который все еще поднимался с планеты лезвий. В сторону Хансеня устремился летящий полумесяц, который нес за собой силу черной воды. Изо всех сил он ударил по синему щиту». Оружие класса короля по-прежнему кружилось над синим щитом. При ударе о щит оно испускало множество искр и издавало звуки. Оно осветило все небо. Планета Лезвий была охвачена шумом и светом, и все существа разбежались как можно дальше. Только представители класса короля остались наблюдать за происходящим. Теперь многие из них увидели искры в небе. Представители элиты уставились на световое шоу в небе, центром которого был Хансень, помещенный в синий щит. Их взором предстали линии полумесяца с его черной водяной силой. Долгое время они стояли в тишине. Неужели это оружие класса короля ночной реки? Разве это не клинок полумесяц? Как? Что же такое натворил Хансень, что заставило короля ночной реки напасть? Что заставило его напасть зазубренным полумесяцем? в небе рассыпались искры как при непрекращающемся фейерверке зазубренный полумесяц не переставал скрежетать однако короли заметили что щит хансеня по прежнему не расколот а зазубренные зубья полумесяца уже начали скрежетать зубчатое лезвие полумесяца теряло свои зубы но даже так оно не смогло пробить щит хансеня «Король ночной реки уже терпит неудачу? Это действительно ничего необычного, да?» Голос Хансеня разнесся по всей узкой луне. Он проигнорировал лезвие полумесяца и продолжал лететь по ветру. Глаза короля ночной реки выпучились от ярости, однако помешать Хансеню он не мог. Видя, как Хан Сень удаляется, он почувствовал смесь безнадежности, стыда и гнева. В его груди пылал огонь, заставляя его кровь бешено пульсировать. Глава 2195. Нефритовый барабан. Король ночной реки жаждал расправиться с Хансенем. Он даже применил свой клинок полумесяц, однако, как ни старался, не смог и пальцем тронуть противника. После того, как Хансень покинул планету невредимым, из-за этого провала король ночной реки стал посмешищем для всех дворян узкой луны. Несмотря на то, что рядовые дворяне не осмеивали его в лицо, они были более чем счастливы обсудить это за его спиной. Всех их удивляло, что щит Хансеня оказался настолько мощным, а король Ночной реки так плохо справился со своими обязанностями. Вскоре Хансень передал свои дополнительные силы Байсэма Зеро, маленькому ангелу и хан Ман Эр. а золотой он оставил себе. Это было сделано для того, чтобы они охраняли базу. В случае нападения элиты класса «Король» на базу, его спутники смогли бы использовать трехцветный байсэма для ее защиты. Благодаря объединению трех щитов разных цветов, оборонительные свойства могли защитить всю базу от нападения. Элита не смогла бы так просто прорваться. Если король ночной реки решится пойти до конца, Хан Сень был обязан обеспечить защиту своей базы. Нельзя было позволить себе попасть в засаду в неподготовленном виде. Что же до Хан Янь, то в первую очередь Хан Сень обратился в небесный дворец, надеясь, что ему удастся найти для нее место». Когда они примут ее, он даст ей золото Байсема, чтобы ее безопасность была гарантирована. Если мне удастся заполучить еще несколько душ зверей Байсема, то это будет великолепно. Четыре души у него уже было, но ему казалось, что этого явно недостаточно, поэтому он представил, что сможет найти и убить еще несколько демонических жуков». В настоящее время Хан Сень ничего не боялся. Он отправлялся в холодный дворец, чтобы поглощать лунную и холодную силу каждый первый и каждый пятнадцатый день месяца. При этом каждый раз он блокировал весь лунный свет, который мог бы упасть на короля ночной реки, и тому ничего не доставалось». В итоге король ночной реки занял должность хранителя, однако единственное, что он мог сделать, это сидеть и смотреть, как Хан Сень получает все те блага, которые он так хотел для себя. Лишь освежающий ветерок был ему в радость. До глубины души он ненавидел Хансеня, но теперь знал, что ничего не может с ним поделать». он хотел отыскать представителей элиты, способных воспрепятствовать хансеню посещать планету лезвий, однако даже те короли, которые были его друзьями, например король теней, не соглашались с ним после смерти ши ассамблея узкой луны выступила против хансеня, потому что хотела разделить наследие иши. Однако даже те дворяне, которые последовали за Ишой, не хотели отдавать Хансеню все ее вещи. Поскольку он был чужаком, всем им хотелось забрать часть ее вещей себе. По этой причине практически никто не противился, когда Хансеню не досталось почти ничего. Но сейчас ситуация изменилась. Вещи были распределены, а король ночной реки стал хранителем, поэтому больше не было причин помогать Хансеню. Иша только-только умерла, а они уже успели присвоить себе то, что заслужил Хансень, что подумают о них люди, если они снова придут за Хансенем. В то же время у Хансеня был могущественный Байсема. С ним было бы очень сложно справиться, и никто не гарантировал, что им это удастся. Король Ночной реки уже пытался преодолеть щит, но это обернулось лишь испорченной репутацией. Другим королям не хотелось сделать то, что не пойдет им на пользу. Это было не их дело». Однако король ночной реки все же не хотел оставлять Хансеня в покое. Так что два раза в месяц король ночной реки был вынужден наблюдать за тем, как Хансень поглощает лунный свет. Его бесило то, что Хансень выманил у него разрешение на доступ к планете. Впрочем, сейчас уже было слишком поздно. Хансень не пропускал ни одного дня». В конце концов, король ночной реки потерял всякий интерес к планете Лезвий. Юноша по-прежнему продолжал совершенствовать свои силы холода и луны, надеясь в скором времени стать герцогом. И тогда он сможет поглощать гены герцога. Король Ночной Реки не был настолько безумен, чтобы отправиться на планету Затмения, хотя очень этого хотел. Часть его самого хотела отправиться и сокрушить планету во всех отношениях, но даже создание проблем с доставкой припасов казалось маловероятным. На территории было не слишком большое количество людей, и вдобавок к этому вокруг было много ресурсов. Поэтому у них не скоро закончится еда. Все остальное тоже было в достатке. Король Черной Луны оказал Хансеню дополнительную помощь, благодаря чему планета затмения не была изолированным сообществом. Изоляция для Хансеня ничего не значила, но он оценил оказанную ему помощь. Время шло, и уровень нефритовой кожи Хансеня приблизился к уровню герцога. но не успел он прорваться и достичь ранга герцога, как получил сообщение от Хуань Фудзин. Это удивило Хан Хансеня. Хуань Фудзин была очень независимой женщиной. В альянсе она носила титул королевы, ее характер вполне соответствовал этому титулу. Если она неожиданно связалась с Хансенем, значит что-то случилось. Что произошло? Незамедлительно поинтересовался Хан Сень. С ней незачем было соблюдать формальности. Хуань Фудзин ответила также прямо. «Я нахожусь на планете Нефритовый барабан. Там неприятности. Рассказывай на чистоту». По ходу дела Хан Сень просканировал информацию о планете Нефритовый барабан. Планета нефритовый барабан относилась к планетам тысячи сокровищ. На этой планете находилось ксеногенное существо, получившее имя нефритовый барабан. Это был тезка планеты. Каменный барабан, стальной барабан, бронзовый барабан, серебряный барабан, золотой барабан, нефритовый барабан. Эти шесть представителей класса ксеногеномов обычно относились к классу герцогов. При этом все они исключительно проживали на планете нефритовый барабан. Согласно информации, которую он нашел, нефритовые барабаны могли перейти в класс короля, но нефритовых барабанов класса короля обычно забирали с планеты нефритовый барабан. Из-за своей уникальности нефритовые барабаны пользовались большим спросом. Они не способны были двигаться, им требовались другие расы, чтобы помочь им путешествовать по Вселенной. Как правило, барабаны следовали за более сильной расой. Для того, чтобы забрать барабан, необходимо было получить согласие самого барабана. Если оно было получено, барабан позволял увести себя с планеты». Ксеногенные представители планеты были музыкальными по своей природе и могли перемещаться в любую точку Вселенной, поглощать звук, чтобы повысить свой уровень. Они обладали звуковой силой. Если кто-то держал рядом с собой нефритовый барабан и на него нападали с помощью звуковой силы, нефритовый барабан защищал его и отбивался собственной звуковой силой. Хуаньфудзин отправилась на разведку. Посетив планету нефритовый барабан, она хотела попытать счастье в поимке серебряного барабана. Удивительно, но Хуань Хуаньфудзин получила одобрение нефритового барабана. Однако после этого все пошло наперекосяк. Нефритовые барабаны принадлежали тысяче сокровищ, которые держали там существ в качестве бесплатных сокровищ. Любой, кто покупал билет у тысячи сокровищ, мог отправиться на планету нефритовый барабан и найти барабан, который мог пожелать принять его. Как именно следует искать барабан и заручиться его одобрением, тысячу сокровищ не заботило». Барабаны, которые были отобраны, просто регистрировались. Хуань Фудзин была простым графом, но она получила одобрение нефритового барабана. Если бы она зарегистрировала его, то все узнали бы, что нефритовый барабан забрал граф. На планете нефритовый барабан она была бы в безопасности, но многие люди попытались бы отобрать его у нее, если бы она уехала. поэтому Хуань Фудзин не стала его регистрировать и за помощью обратилась к Хан Сеню.